Анна Дашевская. Суперинтендант и его заботы. Часть первая. «Иль барбери ди Севилья, о сия линутеле прекауционе» «Джоакино Росини» Севильский цирюльник или бесполезная предосторожность Россини. Письмо лежало на столе. Его можно было бы назвать обыкновенным, если бы не роскошный конверт из веленивой бумаги с нарисованным гербом, лисьей мордой. Впрочем, и без говорящей картинки госпожа Редфилд отлично знала, чьей рукой будет написан текст. «Монсеньор Паоло Гвискарди просит о помощи». Слово «Гвискарди» имеет значение «находчивый», «хитрый» или «лисица». Лавиния негромко позвала. Бакстон, слушаю, мадам». Дворецкий возник рядом с ее креслом совершенно незаметно. — Когда и как доставили этот конверт? — Посыльный принес полчаса назад, мадам. Я проверил на безопасность и немедленно принес сюда. — Вот как. — А посыльный откуда? — Компания «Морбье и Хауторн», мадам. Очень солидная фирма. — Передать вам не могу, Бакстон. — Бакстон. «Как мне не хочется вскрывать это послание!» Со вздохом призналась Лавиния. «Прикажете отправить в камин?» «Это не имеет смысла. Если уж монсеньор прислал письмо, придется прочитать и ехать. А я не очень-то люблю Венецию, тем более в январе. «Разрешите заметить, мадам, что в прошлые разы вы говорили то же самое об августе, феврале и мае?» Каждый раз, когда дворецкий позволял себе иронизировать, госпожа Редфилд начинала чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому она прекратила эту беседу, взяв в руки так раздражавшее ее почтовое отправление и вскрыв конверт. Из него выпал один лишь листок, гласивший Бесценная госпожа, обстоятельства вынуждают меня прибегнуть к вашей помощи. Secundum pactum. Всецело ваш, Паоло Гвискарди, архиепископ Венеции, Фриули и Альто Аддиче. Secundum pactum, по-латыни согласно договору. Бахстон, слушаю, мадам. Позовите Марджори. Секретаршу долго ждать не пришлось. Лавиния даже заподозрила, что Марджери Олисун околачивалась возле двери в надежде подслушать, о чем пойдет речь. Войдя, она села напротив хозяйки, положив на колени блокнот и карандаш, и возрилась на госпожу Редфилд преданными глазами Спаниэля. Первое, сказала Лавиния комкой листок и конверт и прицельно отправляя их в горящий камин. — Закажи мне билет на дирижабль до Венеции, желательно на завтра. Второе. Напиши в офис мансиньора Паулу в Искарде, каким рейсом я прибуду. Пусть найдут мне квартиру в тихом месте рядом с Сан-Марко. — Ты не хочешь жить в Каботте? — Нет, я еду не по заданию службы магбезопасности, поэтому из этических соображений не могу пользоваться служебной квартирой. — Да? А если перевести на нормальный язык, то в чем причина? — Я и сама не знаю пока, — вздохнула госпожа Редфилд. — Служба магбезопасности в Венеции — это Джан-Марко Торнабони. Приехать меня просил Монсеньор к Вискарде. Отношения между этими семьями сложные и совсем не всегда дружеские. — Ага, ну то есть ты спинным мозгом чуешь грядущие неприятности, так? И проницательная секретарша снова занесла карандаш над страницей блокнота. Тогда, может быть, два билета? Ты хочешь побывать в Сирениссиме? Не откажусь, тем более, что сейчас там сезон распродаж. Ладно, два билета. Третье. Проинформирую коротко всех, кого это может касаться, о том, что меня не будет в лютеции, с 7 января по, эм, ну, скажем, по 17 -е. Отпуск по семейным обстоятельствам. Глава службы магбезопасности, ректор Академии, ваш заместитель на кафедре? Лавинья кивала на каждую называемую должность, потом вздохнула и добавила. — Ну, еще два моих аспиранта. Впрочем, с ними я и сама свяжусь. А ты иди, собирай чемоданы. Зачем? – удивилась Марджори. Мы завтра отбываем, разве нет? Ну, чемодан это зачем? Я же сказала, там распродажа. Так что у меня будет с собой маленькая сумочка с бельем и зубной щеткой. Ну а твои вещи прекрасно уместятся в карманах куртки. И выпустив эту парфянскую стрелу, она удалилась. Черная дощатая кабинка, призванная скрыть пассажиров гондолы от посторонних взглядов и защитить их от холодного ветра, несла на стенах уже знакомый значок — лисью морду. Зато изнутри она была обита пурпурным шелком, поблекшим с парой явственных разводов от пролитого вина, но все-таки шелком. «Красота!» — шепнула Марджери, проведя ладонью по пурпуру. — Перчатку надень, холодно! — пробурчала Лавиня, устраиваясь на подушках. — Как мне может быть холодно, если ты мне дала обогревающий амулет И вообще, не мешай мне наслаждаться видом города. — Да, пожалуйста, наслаждайся! Госпожа Редфилд прислонилась к спинке сидения и закрыла глаза. Дорогу от воздушного порта Венеции до площади Сан-Марко она очень хорошо помнила. Вначале долго-долго будет вода. Потом из воды начнут торчать связанные попарно бревна, потом появится панорама города. И тут же пропадет, потому что лодка свернет в боковой узенький канал. В общем, для истинного наслаждения маловато. С другой стороны, зачем она будет мешать женщине, впервые попавшей в этот город, получать удовольствие? Лучше подремать под плеск воды. Монсеньор Гвискарди арендовал для них квартиру где-то рядом с театром Ля Фениче. «Ля Фениче в переводе с итальянского «феникс». Честно говоря, Лавиния предпочла бы более знакомый район. Она успела уже пожалеть, что не стала связываться с Тарнабони, не захотела селиться в Каботта. Что уж тут, более всего, она была недовольна тем, что согласилась помочь Монсеньору в неизвестном ей деле. Тряхнув головой, госпожа Редфилд строго приказала себе прекратить нытье. «Рио-де-ла-весте», ла Весте», вспомнила она адрес. «Окна квартиры выходят на рио де ла Весте, и это, по словам старого мошенника, очень удобно. Ладно, посмотрим». Вряд ли кто-нибудь, кроме командора службы магобезопасности Лавини Редфилд, Рискнул бы обозвать столь нелицеприятно такую значительную фигуру, какую представлял собой архиепископ Венеции Фриули и Альто-Адидче. И дело тут было не только во власти его над умами прихожан. В конце концов, в союзе королевств вполне мирно уживались еще три или четыре не менее крупных конфессий, плюс пара десятков более мелких и вовсе уж экзотических. Нет, значение имело и это, и влияние семейного клана, и немалое состояние монсеньора, и даже личное его обаяние. Все вместе делало Паулу Гвискарди одной из самых значительных персон в республике. Самых значительных и самых уязвимых. «Во что же это я ввязалась, тьма тебя побери!» Мысленно поинтересовалась Лавиния, окидывая взглядом парадный подъезд с причалом на три гондолы. Черные и белые квадраты пола в пиано-нобеле, узкие окна справа и роскошный балкон слева от входа. Пиано-нобеле — главный господский этаж палацу, где находятся главные спальни, гостиная, кабинет хозяина и прочее. Синьоры прибыли к С поклоном гондольер подал руку Марджери. Та одарила его сияющей улыбкой и перешагнула борт гондолы. Каким-то непостижимым образом владелец старинного дома ухитрился разделить его на две квартиры и при этом не испортить, а заодно и не ущемить ни в чем ни одного из жильцов. Даже не две квартиры, а три, потому что первый этаж занимала консьержка, она же дома правительница и немножко кухар. За отдельную плату, разумеется. После того, как Марджори восхитилась шахматной клеткой пола, статуями, люстрой и прочими красотами холла, они поднялись на второй этаж. Дверь слева, над которой парили нарисованные купидоны, вела в предоставленные им апартаменты. — Есть ли какие-то пожелания касательно завтрака? — деловито спросила сеньора Тессани. — Никаких... Быстро ответила Лавиня «Спасибо, сеньора». И в руку консьержки скользнула монета. В спальне окна на Рио де лавесте досталась Марджери. Госпожа командор махнула на это рукой, решив позволить подруге наслаждаться поездкой на всю катушку. Ее комната была чуть темновата, поскольку окна почти впритык смотрели на соседнее здание. Их разделял лишь узенький канал метра два шириной. Зато в этой спальне не было ни одного красного или пурпурного предмета. Только спокойные, голубые и зеленоватые тона. Лавиния отодвинула тяжелую штору. В окне напротив горел яркий магический фонарик, и при его свете хорошенькая девушка красилась перед зеркалом. Заметив незнакомку, она весело помахала рукой и задернула занавеси. Ужинать дамы отправились в таверну, хорошо знакомую госпоже Редфилд, со времени прошлых поездок. Хозяин, сеньор Джованни, с толстым животом, обтянутым белоснежным фартуком, с пышными усами, соперничавшими с фартуком белизною, проводил их к столику рядом с окном. — Ваш любимый столик, сеньора! — провозгласил он, отодвигая стул. — Аперитив? Просекко? Как все венецианцы, он слегка шепелявил и выговаривал про Шекку, что ужасно рассмешило Марджори. Когда толстяк отошел, она спросила, «Он что, тебя помнит?» «Вполне возможно. А ты сюда часто ходила?» «Ну, раз пять или шесть. Была, точно. Лавиня пожала плечами, понимаешь? Это город, где все носят маски». Поэтому трактирщики, гондольеры и продавцы научились опознавать знакомых не по лицу, оно же закрыто, по движениям, по манере говорить или вот как ты, дергать себя за левую мочку. Кстати, это куда сложнее изменить, чем черты лица. Ну да, конечно, Джованни принес сардины, маринованные с изюмом и орешками пини, потом пасту с ракушками вонголе. Все это время Марджори молчала, переваривая сказанное. Наконец над тарелкой с телячьей печенью спросила с горечью. — Это что же, все про всех все знают? И я, заглядывая в антикварную лавку и здороваясь с мадам Мишо, укладываюсь в ее картотеку? — Так это же взаимно, — пожала плечами Лавини. — В твоей картотеке мадам Мишо тоже занимает свой ящичек это между обувщиком и книготорговцем, и тебя это вполне устраивает. Удобно ведь. Десерт будешь?» От десерта Марджори отказалась в пользу сладкого Винсанто, которая и смаковала, глядя в темную воду канала и о чем-то размышляя. Тем временем Лавиния попросила у трактирщика лист бумаги и перо, быстро написала записку, сложила ее и запечатала значком со своими инициалами. Потом спросила, Сеньор Джованни, ваш внук ведь по-прежнему работает с вами? — Нет, госпожа Редфилд. Лицо толстяка страдальчески сморщилось. Мальчик не захотел гробить свою жизнь на грязные тарелки. Нанялся в легион, вот уже полгода служит. — А что, вам нужны быстрые ноги? — И хорошая голова, сеньор Джованни, — засмеялась она. — Ну, тогда осмелюсь рекомендовать внучатую племянницу, Кьяра. Девочка лет четырнадцать коротко стриженная, в белой рубашке, замотанная в длинный фартук, такой же белоснежный, как и у деда, моментально подскочила к столику. — Да, дедушка, вот, у госпожи Рэдфилд к тебе есть поручение. — Минутку. И в самом деле прошло не более минуты, как она вернулась, сняв фартук и пригладив волосы. — Кьяра, ты знаешь, где живет монсеньор Гвискарди? — Конечно, сеньора, в катре фонтане. — Вот, эту записку нужно отнести ему. Можно не отдавать в руки, а попросить Лакея передать. — Скажи на словах, что я приехала секундум пактум и буду ждать ответа в своей квартире. — Да, сеньора. И она исчезла, словно растворилась в воздухе. Джованни убрал грязную посуду, принёс маленький графинчик с золотистой домашней граб. И обе женщины сидели молча, слушая плеск и запах воды. — Почему ты не стала отправлять магвестник? — спросила вдруг Марджури. — Ты не поверишь, но в Венеции у меня они получаются. Через раз неловко усмехнула лавине Кругом вода текучая и стоячая, и она вроде как ну, размывает магию. Мою, во всяком случае. Вот те, кто здесь родился, мне себя чувствуют, как рыбы в воде. Девочка вернулась очень быстро, минуты через двадцать. Распечатывая ответную записку, Лавиния в который раз подумала, что скрытые умения местных жителей куда больше, чем то, о чем известно совету магов, службе магбезопасности и прочим заинтересованным. До дворца монсеньора Гвискарди пятнадцать минут пешком и десять на лодке, в одну сторону. Плюс, пока письмо донесут до самого прилата, да пока он напишет ответ. То есть впечатление такое, что Кьяра вышла из дверей троттории и порталом переместилась прямо ко входу в Катре-Фонтане, и расспрашивать ее о чем-то бесполезно. Монсеньор Гвискарди приглашал сеньору Редфилд присоединиться к нему за вторым завтраком в одиннадцать часов утра. К благодарности командор присовокупила пару монет, которые девочка приняла без тени смущения. Гондола уже ждала их возле входа, и вскоре отчаянно зевающая Марджери отправилась спать. Командор подошла к окну, отодвинула штору и глянула в окно дома напротив. Там горел свет, и по полупрозрачной шторе двигались две тени — мужчины и женщины. Судя по жестикуляции, они о чем-то спорили. Тщательно задернув свои занавески, Лавиния вытряхнула их из головы и легла. Без пяти одиннадцать гондола причалила у каменных львов, охраняющих водный подъезд катре фонтане. Лавиния погладила их по мраморным затылкам, кивнула терпеливо ожидающему секретарю и прошла внутрь. — Монсеньор ожидает вас в малой столовой, — догнал ее шелестящий шепот. — В малой столовой! — хмыкнула она про себя, следуя за очередной фигурой в ливреи. Малой", — Малой! Это значит, есть и большая, а еще, наверное, пиршественный зал спина в ливреи нервно дергалась, слыша столь неприличное для этого места хихиканье. монсеньор пауло гвискарди как раз усаживался за стол, нетерпеливо потирая пухлые розовые ладошки. госпожа редфилд, как я рад вас видеть. — воскликнул он. — Прошу вас, садитесь напротив меня и не будем отвлекаться от того, что нынче приготовил для нас мэтр Клеричи. Завтрак оказался почти скромным. Свежий хлеб, масло, еще плачущие слезами пахты, копченый лосось, рикотта и мед. Перед каждым из сотрапезников стояла большая фарфоровая чашка с капучино. На поверхности пышной молочной пены было нарисовано шоколадное сердечко. Лавиния ревниво покосилась в чашку Монсеньора и с удовлетворенной улыбкой убедилась, что там изображена пальмовая ветвь. Посмотрела в хитрые глаза Гвискарди и расхохоталась. Когда была выцежена последняя капля капучино, прилад спросил, «Желаете еще чего-нибудь?» «Спасибо, нет». — Тогда прошу вас следовать за мной. В кабинете хозяин прошелся пару раз, переложил на столе какие-то предметы, поправил картину и без того висевшую ровно. Но, словом, он суетился. С некоторым изумлением Лавиния наблюдала за этим процессом и понимала, что Гвискарди нервничает. — Что случилось, монсеньор? — Наконец спросила она. — Расскажите, и мы вместе подумаем, как разрешить ситуацию. — Видите ли, госпожа командир, у меня есть племянница. — Это случается довольно часто. — Любимая племянница, понимаете? Я э, не афишировал это обстоятельство, так что о Лауре никто не знает. — Понимаю? — Конечно, конечно. Неучтённая девица завелась в семействе Гвискарди иронизировала лавиния про себя. Да это ж золотой запас семьи. Ее можно выгодно продать, то есть выдать замуж с большой пользой для клана. Говорите, говорите, монсеньор, в чем проблема-то? И в чем же проблема? спросила она вслух, когда молчание стало давить. Гвискарди вздохнул. — Девочка вбила себе в голову, что она хочет идти на оперную сцену. — Так что, у нее нет голоса? — Есть. У Лауры дивное меццо-сопрано. За партию Розины она получила первую премию наумбурговского конкурса. — Прекрасно. Я за Лауру очень рада. Тогда каков вопрос? «Монсеньор, ну если вы не расскажете мне, в чем дело, я не смогу помочь». Длинно вздохнув, Грискарди выдавил. «Она хочет петь здесь, в Венеции, в театре Ля Феничча». «И что? Знаменитая сцена. Множество великих опер здесь ставили. Госпожа Ретфилд начала сердиться». Ну, «Хорошо. Пойдем другим путем. Вы подумайте, монсеньор, и дайте мне знать». «Если моя помощь все еще нужна, напишите на бумаге, в чем именно, и отправьте с курьером. Адрес вам известен». Она попыталась встать, но ее остановил серьезный голос Гвискарди. «В театре что-то происходит, и мне это очень не нравится. И не только мне. За последние полгода от выступлений в «Ла Фениче» Отказались несколько исполнителей из первой десятки, в том числе великий Отто Ленги. А его спектакли на этой сцене были запланированы еще три года назад. — И что, без объяснения причин отказались? — Ну, нет, конечно! — усмехнулся монсеньор. Кто же захочет платить бешеную неустойку? Карл Отто Ленги лег на срочную операцию. Еве Ковальской... Запрещены путешествия и всяческие волнения в связи с беременностью. У всех исключительно серьезные обстоятельства. Никто не говорит вслух, что под сводами Ла Фенича неспокойно. — А слухи ходят, — кивнула Лавиня знакома. — Именно так. Поэтому я хотел попросить вас потратить пару дней и изучить этот вопрос. Если вы скажете, что можно не волноваться, Лаура начнет репетировать партию Амнерис. Тут госпожа Редфилд несколько напряглась. Пару дней она разумно не стала говорить, что у нее в запасе есть неделя. Вы считаете, я приду в зрительный зал и сразу увижу, что там не так? А если я скажу, что все в порядке, а окажется, что чего-то мне не удалось увидеть? «Никаких претензий, ни в коем случае!» Архиепископ замахал пухлыми ладошками. «Просто, если вы сочтете, что опасности нет, это куда достовернее любых других свидетельств. Лезть на особенно грубый лучший путь к сердцу любого разумного. Ну, хорошо, я этим займусь. Спасибо, госпожа командир. — Сегодня в три вас ждет господин Кавальери, суперинтендант театра. Все, что знает он, будет известно и вам. Есть ли какие-то пожелания? — Нет, пока нет, — задумчиво ответила Лавиния. «Этот старый лис отлично знал, что я соглашусь, и заранее договорился в театре. Вот хитрец!» — думала она, бредя по узким улочкам и заглядывая в витрины. «Суперинтендант! Ну надо же! В Бритвальде так называют высокий чин в городской страже, а тут директор театра. Смешно!» «На самом деле, смешно ей не было. Как и всегда!» Перед началом работы госпожа Редфилд охватил некий азарт, предвкушение работы, то самое чувство гончей, ожидающей начала охоты. Переулочек внезапно закончился, уперся в облупленную штукатурку сплошной стены. Слева дорогу закрывал древний забор, вправо вел темный узенький проход. Поколебавшись, лавиня пошла направо, чувство направления подсказывало ей, что площадь Святого Марка где-то там А опыт прогулок по Венеции ехидно напоминал, что идти вполне возможно, надо совсем в другую сторону. Ещё поворот, и она буквально выскочила на небольшую площадь. Скромный колодец посередине, магазин игрушек, сырная лавка, закрытая троттория. Подняв глаза, она прочла на табличке Campo аля и пробормотала «Хм, «Площадь бобов». Забавно. Опустила глаза от таблички и уперлась взглядом в стеклянную дверь какой-то лавочки без названия и вывески. Там, за дверью, отлично видный в ярком солнечном свете, стоял человек в черной мантии и маске с длинным изогнутым клювом. Стоял и смотрел на лавинию. Она почувствовала себя незваной гостьей на этой площади. Тряхнула головой, перевела взгляд и увидела в просвете между домами мраморного льва с раскрытой книгой, красный кирпич башни, зеленую остроугольную крышу. Да ведь это же Компанило Сан-Марку, и она совсем недалеко. Через десять минут госпожа Редфилд уже пила кофе с келимасом на террасе кафе «Квадри». Господин суперинтендант оказался толстичком, ростом сидящую собаку, с обширной плешью, розовыми щечками и грустными глазами, окруженными длинными густыми ресницами. Он стоял у входа в театр, смотрел на флонирующую публику, отвечал на приветствия, довольно частые и исключительно вежливые, отметила Лавиния. Понаблюдав еще минут пять, она шагнула вперед и улыбнулась. Как раз в этот момент на часах гигантов колокол ударил в первый раз. Переждав затихающие удары, лавине подошла к ступеням и поздоровалась. — сеньор Редфилд, рад вас видеть! — толстяк поклонился. — Пойдемте, прошу вас! Мон сеньор велел показать вам театр. С чего желаете начать? Может быть, с кофе? От кофе она решительно отказалась. — Может быть, начнем мы с вашего кабинета? Вы мне расскажете, что именно, — насторожила мансиньора Гвескарди, а потом решим, что же нужно осмотреть. Кабинет был невелик и страшно захламлен. Впрочем, и беспорядок этот вроде бы имел определенную логику. Во всяком случае, Лавиния сумела ее предположить. Один из шкафов заполняли растрепанными тетрадками и книгами, зачитанными буквально до дыр. Во втором громоздились разноцветные стеклянные вазы, кубки и непонятные фигуры. Открытый стеллаж был забит свернутыми в рулон большими бумажными полотнищами, тоже разной степени растрепанности, в них гости предположила афиши. Письма и бумаги на столе были сложены в аккуратные стопки. Поверх одной из них сладко спал серый кот. «Бартоло, опять ты здесь?» — всплеснул руками сеньор Кавальери. — Простите, госпожа Командер, сейчас я его... — Да пусть пить», отмахнулась она. — Мне не мешает нисколько. — Прошу вас, садитесь. Хозяин кабинета переложил со старинного деревянного кресла несколько папок, и Лавиния устроилась. Кресло было неудобным. — Итак? — спросила она. Кавальери поёрзал, вздохнул и начал рассказ. За «Ля словно кильваторный след за катером, тянулась двойная слава. С одной стороны, сыгранное в нем премьера или первое выступление гарантировало опере, певцу или танцовщице долгую сценическую жизнь и славу. С другой, если этот театр тебя не принимал, то можно было уже не пытаться выступать. Сеньор суперинтендант перечислил несколько несостоявшихся певцов, сделавших карьеру в самых неожиданных сферах, от ментальной магии до конструирования летательных аппаратов. Никакие же этому причины? – спросила Лавиния, слушавшая с интересом. В ответ толстяк только развел руками. Кто знает? Какая-то нежить? Посторонняя разумная сущность? Маги проверяли? Как давно это началось? Маги проверяли? — закивал кавалерий, и не один раз. — Когда началось, ну, так-то точную дату даже я не скажу, но заметили такую тенденцию примерно через пять лет после второго пожара. — Так, а теперь про пожары подробнее. Тут господин суперинтендант снова вздохнул, безнадежно, словно спаниель, в третий раз за утро обнаруживший совершенно пустую миску. Первый случился тогда, когда театра «Ля Фенича еще не было — На этом месте стоял дом, ну, обычный дом, на первом этаже таверна, на втором жил хозяин с семьей, а третье они сдавали. Ну, так вот, однажды дом этот вспыхнул, словно кучка сухих поленьев. Кто был рядом с дверью, успели выскочить, но таких было немного. Это произошло ночью. Нет, сеньора, белым днем. Оно, конечно, в ноябре вечер начинается раньше, чем успеваешь проснуться, но пожар начался в обед, часа в два, а к четырем уже все догорело. «И в каком году это произошло?» — терпеливо спросила Лавиния. «Как раз в тот год, когда Дожем стал Альвиза Мочениго, в 1763-м. Днем, то есть, тротория была открыта». «Да, именно так. Но я же говорю, кто сидел рядом с дверью, те успели выскочить, остальные сгорели». «Господин Кавалерий, вы так об этом рассказываете, будто сами присутствовали». «Ах, сеньора, так я же самого главного не сказал!» «Есть традиции. Каждый суперинтендант Ла Феничи обязательно записывает все, что происходит в театре и окрестностях». «Вот, в этих дневниках все и рассказано во всех подробностях». «Да уж, действительно, мимо дракона вы прошли, не заметив. Давайте. Не могу, сеньора». С неожиданной твердостью ответил кавальери. «Можете читать здесь, в моем кабинете, а вынести не получится». «Что-то мне подсказывает, что и от магического копирования эти записки закрыты». Вздохнула Лавиния, предчувствуя многие часы изучения однообразных записей, сделанных плохим почерком. «Конечно, госпожа Командер, ну а как же иначе? Там иной раз такое писали!» «Хорошо, то есть плохо, что я не могу заняться этим делом у себя дома, но радует, что есть письменные источники. Тогда мы с вами поступим так. Сейчас вы покажете мне театр». «Да, госпожа командор, сегодня вечером будет спектакль?» «Да, госпожа командор, сегодня у нас Риголетто!» Лавиня поморщилась. Оперу она вообще не любила, а уж душераздирающая история Горбуна и его дочери была ей особо ненавистна. А завтра? Золушка? Отлично. Значит, завтра я с утра приду сюда читать эти дневники. Там одна тетрадь? Нет. Что вы? Недавно я начал. Девятнадцатую? Очень хорошо. Поправка. Мы придем. Я и мой секретарь. Надеюсь. В этих записках найдется ключ к странным случаям. А вечером мы послушаем вашу Золушку. — Да, госпожа Командер. Давайте теперь вернемся к вашим неприятностям. Ну, я имею в виду неприятности недавней. То, что театр кого-то принимает или не принимает, началось не вчера, поэтому рассказывайте. — Ну, даже и не знаю, как это назвать. Суперинтендант почесал макушку. «Можно сказать, что э, начались пропажи». «Мелкое воровство?» «Нет, что вы, с этим бы мы справились быстро, как справлялись всегда. Вы же понимаете, есть постоянные служащие Ля фанича, и приглашенные звезды». «Своих я знаю всех досконально, а гастролерам, как правило, не до того, чтобы спереть чью-то безделушку. Ну, конечно, бывало всякое». Тут сеньор-кавальери себя оборвал. Потом, если интересно будет, расскажу. Так вот, ищут не вещи, а предметы. Ах, коряво сказал, ну, ну вот представьте себе, что пропадает бесследно спинка кресла в портере. Остается только ее фантом. Вечером пришла зрительница на спектакль, села в кресло, откинулась а спинки нет, и она упала на колени зрителю в следующем ряду. Ну, это ладно, смешной случай, хотя в качестве компенсации сеньоре Распоне пришлось выписать годовой абонемент. Но как-то пропал кусок пола на сцене, и во время репетиции один из статистов провалился в эту дыру. А последний случай меня напугал до смерти, потому что фантом превратилась в часть ограждения на верхнем ярусе. Если бы обнаружилось это вечером, и кто-то из зрителей бы прислонился... «Падение в портер с высоты... Сколько там у вас? Почти двадцать метров!» — вздохнул толстяк, вытирая лоб платком. «Верная смерть!» «Значит, предмет заменяется фантомом!» Ловения прошлась по кабинету, рассеянно погладила серого кота. Тот мурлыкнул, не просыпаясь. «И так и остается дара да? Или через какое-то время восстанавливается реальная структура? Тут суперинтендант глубоко задумался. Ну, первые несколько случаев особо не отмечали. Уставили новую доску или ножку стула. Пол на сцене ограждения разумеется, отремонтировали немедленно. А вот кресло без спинки заменили целиком. Оно на складе, можно посмотреть. Очень хорошо. Сейчас пойдем и посмотрим, когда все это началось. — Несколько месяцев назад. Точнее, не скажу. — То есть связать с чьими-то гастролями, визитом, посещением невозможно? — Понятно. Тогда другой вопрос. — Что вы скажете о моменте происшествий? По вашему впечатлению, замена происходила утром, днем, ночью? Какие-то шумы? Вообще что-то дежурное отмечали? — Если отмечали, то не говорили, — помотал головой кавальерия. История была необычной, и Лавинию разобрало любопытство и некий азарт. Неужели она не сможет справиться? Конечно, в опере она понимает немногим больше, чем в но ведь всегда можно спросить. Главное знать, что именно спрашивать. А во сколько начинается сегодняшний спектакль? Восемь. То есть еще час-полтора вы можете мне посвятить, господин суперинтендант? В вольере только махнул рукой. — Сеньоры Редфилд, да если есть хоть какая-то надежда на то, что вы поможете, я готов сутками за вами следом ходить и сам лично амулеты подавать. В конце концов, для спектакля от меня личное присутствие не требуется, не вышел из меня певец. При этих словах кот неожиданно спрыгнул со стола, потянулся сперва передними, потом задними лапами, подошел к выходу и негромко мурлыкнул. «Ну вот, сеньор Бартолу решил сопровождать вас». Суперинтендант открыл дверь. Склад находился на чердаке здания театра. Они поднялись по узкой лестнице на два пролета, спустились на один, прошли по запутанным изгибающимся коридорам и снова поднялись. Здание несколько раз перестраивалось. С извиняющейся улыбкой кавалерий развел руками. После второго пожара, когда сгорело несколько соседних домов, сеньор Энн решил купить те площадки и сильно расширил театр. Но центральную часть и правое крыло тогда огонь не затронул, и их оставили в былом виде. Поэтому, сами понимаете, мало кто может пройти здесь и не заблудиться. — Понимаю, — кивнула Лавиния. А а сколько в Ла постоянных работников? — Ну, — толстяк остановился, запыхавшись и принялся загибать пальцы. «Оркестр» — это 40 музыкантов. «Хор» — пока 10 мужских голосов и 12 женских, но будет больше, мы развиваемся. «Костюмеры», «Декораторы», «Художники», «Осветители» — тут по-разному, от 50 и больше. Сейчас 72, но у нас и спектакли каждый день. Много, сеньора. А певцы только приглашенные? Обычно да. Иногда кто-то из хора вдруг выбивается в солисты, но это не часто бывает». Традиционно солисты, дирижер и постановщик — это гастролеры. И насколько загодя вы составляете план постановок? За три года, сеньора, такие звезды, как тот же Ленги, расписывают свою жизнь на много месяцев вперед. Обсуждая все это, они поднялись по металлическим ступеням винтовой лестницы к обитой железом двери, на которой висел слегка поржавевший замок размером с мужской ботинок. Суперинтендант извлек из кармана соответствующих габаритов ключ, вставил его в скважину и не без скрипа повернул. Пока сеньор-кавальери разыскивал обманное кресло, Лавини разглядывала старинные предметы, отправленные сюда на покой. Части декораций, вроде нарисованный на листе картона стилизованный яблони или почти настоящей крепостной стены, поломанную мебель, сундуки и коробки, На удивление, пыли почти не было, и она с одобрением подумала, что на бытовых омлетах здесь не экономят. — Зато, видимо, пытались экономить на противопожарных, — ехидно добавил внутренний голос. — Ага, вот оно, — раздался голос суперинтенданта откуда-то из дальнего угла. — сеньора командор, как вам удобнее, чтобы я принес это кресло к вам, или вы сюда подойдете? — Подойду, стойте на месте. — Да, сеньор, Бартол у вас проводит. И в самом деле серый кот тут же возник у юнок, коротко мяукнул и повел извилистой дорожкой меж заброшенными свидетельствами былых оперных триумфов. На что похоже кресло без спинки, на пуфик с ручками, совершенно бессмысленный предмет. Осмотрев то место, где крепилась бесславно погибшая спинка, лавиния хмыкнула хм, такое впечатление, что ее здесь никогда и не было. — Скажите, сеньор кавальери, магически этот предмет мебели не обрабатывали? — Нет, госпожа командор, убрали из зала и забросили сюда. — Забросили, — она огляделась, — конечно, амулеты от пыли дают фон и от мышей, — почтительно подсказал кавальери. — Лучший амулет от мушей, вот он, сидит у ваших ног. — Бартоло уже не молод, а театр большой. — Понятно. Хорошо, господин суперритендант. Забирайте Бартоло и отойдите к дверям. Я вас позову, если что. Без единого звука человек и кот исчезли из поля зрения. Пловения размяла пальцы и сложила их в жесте активации. Обследовав бывшее кресло, она села на него и задумалась. Итак, у нас здесь наблюдается полноценное проклятие. Судя по тому, что проявляется оно произвольно и в разных местах, наложено на театр в целом. Конечно, я из кавальерии попробую выудить, что происходило в ля не незадолго до того, как заметили пропадающие предметы. Но вот что делать дальше? Приглашать местную магбезопасность? Соблазнительно. Передать историю Джанмарка марка Тарнабуани? Отрясти с подошв пыль венецианских улочек и вернуться домой? В Лютэцию? У меня осталось чуть больше недели отпуска. Можно уехать в Провенс, пожить тихо, у камина, с видом на сад. Она хмыкнула чуть смешно. Ага, и мучиться от любопытства, кто и за что так своеобразно отомстил стил Феничи. Ну не лгись о Беловине, Редфилд, никуда ты не уедешь. Она огляделась, распахнула несколько сундуков, выбрала в одном из них большой кусок златотканой парчи и накрыла им пуфик с ручками. — Сеньор кавалерия, господин суперинтендант появился мгновенно. — Да, госпожа командер, я нашла возможную причину этих неприятностей. — Только возможную, — подчеркнула она голосом. — Теперь нужно изучить ваши записи, найти и исследовать ключевые точки... В общем, предстоит много работы. — Понимаю, госпожа командор, — смиренно отвечал кавальери. — Вы... на вас ведь можно рассчитывать. — Идемте, сеньор, вернемся в ваш кабинет. Я кое с кем поговорю, а потом отвечу на этот вопрос. Кстати, заприте дверь склада, а я поставлю здесь собственный магический замок. Нечего тут кому попало шастать. В кабинете Лавиния села в кресло, достала коммуникатор и набрала номер. Какое-то время ничего не происходило. Экран оставался темным. Она уже было решила, что происходит то же самое, что всегда случалось с ней в Венеции. Ее магия сбоила, не срабатывала или срабатывала криво, размываемая водой, составляющей суть города. Но нет, аппаратик вдруг дрогнул, деловито зажужжал, засветился экран, и на нем появилась суровая физиономия Джан-Марко Торнабуони. — Госпожа Редфилд? — удивился он. — Где это ты? — Совсем недалеко от тебя. Лавини усмехнулась. — Вляфиничи, тут очень интересная задачка, и у тебя есть шанс поучаствовать в ее решении. Торнабуони хмыкнул. — Хм, сеньора профессор город мой, а загадку нашла ты — это непорядок. Кто там маячит? Кавальери? — Да, сеньор. пискнул толстяк, откашлялся и сказал нормальным голосом. — Да, сеньор, мы в моем кабинете. — Ага, отлично. Экран погас, зато возле двери засиял сиреневый овал, потом начал расширяться, образуя портальное окно. Пока оно наливалось цветом и становилось стабильным, суперинтендант успел повернуться к гости и, высоко подняв брови, спросить «Профессор, я преподаю в Академии в Лютэции, и Джан Марко у меня учился», — ответила она. Торнобуони шагнул в комнату, и портальное окно погасло. «Сеньор кавальери», кивнул он, — «это вы привлекли госпожу командора». «Мисс Сере», — замялся суперинтендант, — «оставь Джан-Марко». Решительно сказала Лавине, — «это совсем другая история, и ее ты не узнаешь. Или узнаешь не скоро. «Ладно», — кивнул Торнабуоне, переложил какие-то куски ткани и уселся в кресло. «Рассказывайте то, что можно, а дальше будет видно». То, что можно, в изложении госпожи Редфилд уместилось в пять минут. Короткий и сухой перечень происшествий, из-за которых господин суперинтендант не спал ночами, закончен был будничным тоном. Я обследовала один из подвергшихся воздействию предметов. — Кресло из портера! — подсказал суперинтендант. Командр пронзила его недовольным взглядом и договорила. И на этом кресле я обнаружила проклятие, вернее, конечно, след проклятия, воздействовавшего на предмет как на часть единого целого. — Единое целое, ты считаешь, это театр? — Именно так. — Никогда не слышал о таком, чтобы проклятие действовало не на конкретное живое существо или точку в пространстве, а на здание. — Полагаю, здесь оно отнесено не к зданию, а к ляфиниче как идее. Можно было бы доказать это, перенеся оперный театр в другое место. Тут сеньор Кавальери, слушавший диалог специалистов с величайшим почтением, возопил. «Нет, — Нет-нет-нет! Только не это! Сеньора Командер! Сеньор Тернобон, не Помилуйте! Маги переглянулись, и Джан Марко сказал... «Спокойно, господин суперинтендант. Я, глава Венецианского отдела службы безопасности обещаю вам, что приложу все усилия для нейтрализации отрицательного магического воздействия и скорейшего выявления и наказания виновных, кем бы они ни были». Это обещание, изложенное максимально канцелярским языком, волшебным образом успокоило кавальери. Он закивал и сказал — Так я принесу дневники? — А они не здесь, в кабинете, — удивилась Славиня. — Несите, конечно. — Кабинет, проходной двор, — махнул рукой кавальери. — А всей охраны один Бартоло? Сейчас, минуточку. Он выбежал за дверь. Серый кот, устроившийся теперь на подоконнике, шевельнул ухом, широко зевнул и накрыл нос хвостом. — Туман поднимается, — озабоченно заметил Джан Марко. А погодные маги обещали ясные дни до конца недели. По-моему, изменение погоды здесь случается чаще, чем в Люндонвике. Госпожа Редфилд пожала плечами. Он мне не нравится. Хватило бы и обычного, естественного, но этот, по-моему, имеет магическую природу. Сама понимаешь, просто так туман не вызывают. Не вздумай открывать портал к себе в лютецию. Я ночую здесь, в городе. — Где? — В Катезену, — неохотно ответила Лавини. Она не сомневалась, что Торнабони сумеет сложить два и два и догадаться о том, кто ее в Венецию вытащил. — Вот как! — взгляд Джан Маркус стал острым. — Возможно, он бы выпытал у нее все подробности, но тут в дверь вошел господин суперинтендант прижимающей к груди большую тетрадь с сафьяновом переплете и ее сестру-близнеца, вдвое тоньше. — Вот, — сказал он, — дневник. — Это за какой период? — спросила госпожа Рэдфилд. — Восемнадцатая тетрадь начата 5 апреля 2180 года и девятнадцатая, начиная с перелома года. — Почти шесть лет. — И начало происшествий с заменой предмета на иллюзию здесь отмечено? — Во всяком случае, здесь отмечен тот случай, когда я лично был привлечен к решению вопроса, то есть история с креслом. Да, госпожа командир. С достоинством поклонился кавалере. Отлично, вмешался в беседу Торнабони. Тогда мы можем идти. И снова господин суперинтендант с реверансами и сожалениями объяснил, почему невозможно вынести записки из здания Лавинича. Выслушав его витиеватые извинения, Джан Марко потер подбородок. — Ладно, — решился он, — выделите нам какую-нибудь тихую комнату. Часок я могу урвать от дел. Взвесив на руке тетрадь, лавиня тихонько хмыкнула, но возражать не стала. Кавальери выдвинул ящик стола, достал оттуда ключ, снабженный загадочной биркой «Худ Маст» и распахнул дверь. Вновь они шли по узким коридорам, поднимались и спускались по лестницам, пока, наконец, госпожа Редфилд не уверилась окончательно в том, что без посторонней помощи она не выберется на улицу никогда, ну, разве что проломит стену или откроет портал неизвестно куда, искаженный водой каналов. Наконец, сеньор Кавальери подошел к двери, примечательной тем, что она была во-первых вдвое шире обычной, а во-вторых, на ней широкими мазками был нарисован знаменитый крылатый лев с раскрытой книгой. Лев был зеленый, крылья нежно-розовые, а книга – алая. Покрутив ключом в скважине, суперинтендант распахнул правую створку и сказал, «Вот, господа, здесь никто вам не помешает. Вон те два кресла очень удобные, не смотрите, что такие страшненькие». Кивком, поблагодарив, Лавиня вошла и осмотрелась. Загадочная надпись на ключе стала понятной. Вокруг стояли несколько мольбертов, множество картонов, как чистых или загрунтованных, так и с начатыми картинами. Пахло скипидаром и чем-то еще, уловимым, но непротивным. «Наш художник уехал на две недели», — развел руками кавальери. Сказал за вдохновением, будто ему в Венеции вдохновения мало. Когда захотите уйти, дверь заприте, вот ключ, а дневники положите вот сюда. И он поставил на стол невесть, откуда взявшуюся шкатулку. — И не запирать, — поинтересовался Торнобуани, — просто захлопните крышку. Толстяк уже пошел к выходу, потом остановился, хлопнул себя по лбу и добавил да забыл сказать на обратном пути Бартоло вас проводит и в самом деле серый кот потёрся о ноги госпожи Редфилд понюхал пальцы протянутые к нему руки Джанмарко мурлыкнул и вспрыгнул на стул где и улегся свернувшись калачиком Почерк у господина суперинтенданта оказался четкий и разборчивый, но легче от этого не было. Сеньор Кавальери вовсю пользовался сокращениями и аббревиатурами, а вместо имен всюду указывал инициалы. И все же госпожа Командер продиралась сквозь этот темный лес, время от времени что-то выписывая на листок бумаги. В какой-то момент она остановилась, перевернула страницу назад, вчиталась и подняла глаза на Торнобуоне. Посмотри вот здесь. Остро заточенный карандаш оставил на бумаге еле заметную точку. Это ерундовый случай. У одной из уборщиц ведро заменилось на иллюзию. Она стала наливать воду, ну и получился небольшой скандал. На техническом этаже до суперинтенданта это все дошло не сразу. — Думаешь, это наш нулевой пациент? — спросил Торнобуоне, изучавший девятнадцатую тетрадь похоже на то ну или где то совсем рядом июль прошлого года семь месяцев назад очень похоже. конец сезона последние спектакли за два дня до этого прошло гало представление с участием множества звезд тогда надо искать в эти дни какой то скандал ищу ага вот интересная запись от семнадцатого июля и она прочла вслух и даже с выражением «Сегодня во время прогона F был пойман на использовании амулета Ллойда. Это заметил К.О. и немедленно сообщил, сперва вел, потом мне. Пришлось расторгнуть контракт с F, бедный мальчик». «Что такое амулет Ллойда?» «Понятия не имею. Впрочем, так же, как и о том, какова расшифровка всех этих инициалов. Но согласись, это похоже на повод к неприятностям. Все прочие происшествия, описанные нашим симпатичнейшим суперинтендантом, куда мельче. Похоже, а продолжения истории нет. Есть, двумя днями позже. Так читай. Пожав плечами, Лавиня прочла. Сегодня заходила СМ, просила за Ф. О том, что она мне рассказала, не стану писать даже здесь, но у меня появился повод не так жестоко наказывать мальчика. Отправил ему Магвестник. Она перевернула две страницы и добавила. Вот, тут еще есть одно продолжение. Найти Ф не удалось. Я отправил ББ к нему на квартиру. Но хозяйка сказала, что жилец уехал, даже не потребовав возвратить деньги за неиспользованный месяц. Итак, загадочный «Ф» исчез между 19 и 22 июля, а 30 числа того же месяца у уборщицы сеньоры «Тр» в руках оказалось не настоящее ведро. «Но мы же знаем, что пост-ок, эрго-проптер-ок, совсем не всегда работает» пост ок ergo эрго-проптер-ок» на латыни «после этого» значит «в следствии этого». Надо проверить. Давай читать дальше. Может, найдется еще что-то. И они погрузились в изучение событий непростой жизни оперного театра. жан Марко первым откинулся на спинку кресла, потянулся и сказал, «Мне не удалось найти больше ничего, что потянуло бы на повод к таким серьезным неприятностям, как проклятие. Или мы не видим неких подводных течений». «Да, ты прав. Наверняка внутри этого сообщества есть внутренний распри, о которых никто не знает. Да и как узнать, если ты не в курсе, о чем спрашивать?» «Знаешь, о чем бы я хотел выяснить побольше?» Спросил внезапно Торнобуони о первом пожаре. «Поясни. Вот, смотри сама. 1763 год. Вполне просвещенное время. Пожарные станции везде давно уже существуют. Гибкий пожарный рукав как раз придумали в Дойчланде. Да и магов-водников у нас полон город. Дом загорается среди дня». В обеденное время изгорает дотла. Слушай, я не слишком силен в стихии воды, но даже я смог бы взять несколько кубометров воды из канала и залить пожар. Как такое возможно? Надо посмотреть архивы. Но ведь отдела службы магбезопасности здесь тогда еще не было. Не было, но городские-то архивы велись. Посмотри. Лавиня встала и закрыла тетрадь. А я... — Распрошу господина кавальери насчет сокращений и инициалов в дневнике, да и пойду к себе в кат Что-то моя Марджори не давала себе знать. Неужели так увлеклась покупками? — Скорее всего, твоя секретарша, как и ты, не сумела воспользоваться коммуникатором, — фыркнул Торнобуон. — Вам же вода мешает. — Кстати, ты так и не сказала, чего хочет от тебя Гвискарди. — Не сказала, — подтвердила госпожа Редфилд. Подождав несколько секунд, последует ли продолжение фразы, Жамарко хмыкнул и покачал головой. — Ладно, как знаешь. — И вот что. Я пришлю дежурного. Он проводит тебя домой. Не надо тебе сегодня идти одной по городу. — Посмотрим, — отмахнулась Лавиния. — Ну, в самом деле, что может случиться с ней, боевым магом в хорошо знакомом городе? Серый кот уже терся возле двери, жмурил желтые глаза. «Прошу, сеньор Бартолу, выведите нас!» — серьезно попросил Джан Марко. Сеньор-суперинтендант рассеянно попрощался с Ловенией до завтрашнего дня и погрузился в какие-то свои загадочные дела. Она вышла из парадного входа театра «Ла Фениче» и остановилась, Пока они разбирались с дневниками, стемнело, и вместе с темнотой город поглотил туман. Он поднимался прямо из воды, густел на глазах, и в его мерцающей пелене, словно призраки, скользили и истаивали темные тени прохожих. Ближайший дом различался неясной громадой, плыл и покачивался, словно корабль, а фонари на площади не освещали даже самих себя. — А ведь, пожалуй, при такой видимости никто за мной не придет, — сказала Лавиния сама себе, и слова растворились, недолетев до земли. Ледяное щупальце тумана влезло ей за шиворот. Госпожа Редфилд поежилась и щелкнула пальцами, создавая тепловую рубашку. — Итак, куда же идти? — продолжала она рассуждать. — Если я... «Правильно помню, рио де ла Весте должен быть прямо вон там, только повернуть направо и выйти в эту арку. Или в тот проход. Ах, тьма!» «Могу я вам помочь, сеньора? Прозвучал рядом низкий мужской голос. Лавиня резко повернулась и чуть не заорала, удержавшись только чудовищным усилием воли. Рядом с ней на ступенях мраморного крыльца стояла безликая высокая фигура в белом балахоне и черной маске с длинным изогнутым носом-клювом. Маска чумного доктора мелькнула мысль. Вроде должно быть наоборот, маска белый, а балахон черным. — Спасибо, сеньор. Полагаю, я смогу найти дорогу. Чумной доктор поклонился и растаял в тумане. Госпожа командир, простите, пожалуйста, за опоздание. Молодая женщина выбежала из-за угла здания оперы. Синьор Торнабони просил проводить вас. Меня зовут Джульетт Эдески. Ничего страшного, вежливо улыбнулась Лавиния. Я и сама только что вышла. Мне нужно в Катезоро. Вы знаете дорогу? Это совсем рядом, госпожа командир. В эту арку и направо. Девушка пошла рядом приноравливаясь к шагу старшей по званию и заглядывая ей лицо. видно было, что ей ужасно хочется о чем-то спросить. «Почему бы и нет?» — подумала госпожа Редфилд. «Возможно, эта девочка заметила что-то, чего не разглядел ее сиятельный начальник». «Джулия». «Да, госпожа командир, «Я вижу, что у вас на языке висит вопрос. Задайте его уже». О, можно, да? Сеньора командор, вы приехали в Венецию что-то расследовать? Я приехала в Венецию по просьбе старинного знакомого. Возможно, что-то и придется расследовать, но я пока в этом не уверена. А, а сеньор Тарнабони сказал, что вы самый опытный следователь в службе маг безопасности. Мы все решили, что опять будем ловить какого-нибудь сумасшедшего мага. Тут госпожа Редфилд вспомнила абсолютного безумца Джокера, совсем недавно веселившегося в этом городе, и содрогнулась. Речь идет об истории Джокера, рассказанной в романе «Лицо под маской». — Хотелось бы обойтись без сумасшедших, — сухо ответила она. — И вообще, Джулия, лучше не обсуждайте дела, даже с коллегами. — Да, госпожа Командер смиренно ответила девушка. Мы пришли, вот, к Поблагодарив ее, Лавинья поднялась к своей квартире, открыла дверь и вошла. Было тихо, и она слегка удивилась: неужели и Марджори еще не вернулась? Но тут заметила в гостиной гору ярких пакетов и с облегчением вздохнула. При демонстрации третьей из купленных сумочек Марджори остановилась на полуслове, внимательно посмотрела на подругу и спросила. — Все не так, да? — Не все. Лавиния, глядевшая в расцвеченную фонариками темноту над Гранд-каналом, повернулась. — Не все, но многое. — Ну давай, сядем, я налью вина, и ты расскажешь. Дослушав довольно путанную историю, Секретарша одним глотком допила белое вино и сказала, — И в самом деле пока непонятно почти ничего. Имена ты выяснила? — Выяснила. А что толку? — Рассказывай. Давай картинку нарисуем, что ли? Нормальной доски у них, конечно, не было, поэтому лавиния создала ее магически. — И так сказала она, ткнув пальцем в золотистый светящийся туман и на нем возникла картинка. Вот театр «Ля Феничи, выстроен на месте жилого дома, сгоревшего в 1763-м. Изображения дома, извини, нету, не сохранилось, но ты сегодня такие видела. Тратория в первом этаже, хозяева живут на втором, а третий сдают. Тогда третий этаж сдавали некоему портному по фамилии Катанео. Трактир назывался «Русалка», овладела им семья Дугальди. В живых после пожара остался этот самый портной и младшие дети трактирщика. Они в нашей истории дальше встречаются, они или их потомки? Госпожа Редфилд пожала плечами. «Пока не знаю». «Ну ладно, поехали дальше». «Дальше». «Ну, вот расшифровка тех записей, которые показались нам с Джан интересными». Во время прогона Эф был пойман на использовании амулета Лойда. Это заметил К.О. и немедленно сообщил сперва Вел, потом мне. Пришлось расторгнуть контракт с Эф. Эф – это Франко фальеро драматический тенор. Пел Радамеса в Аиде. К.О. Карл Оттоленге, знаменитый бас. Вел главный дирижер театра на тот момент Генрих. «Вельтранер». После прикосновения к доске на ней появились снимки молодого брюнета в золотом ожерелье воротнике, красавца с седыми висками в костюме Мефистофеля и седого господина с вытянутым лицом во фраке с дирижерской палочкой в руке. А амулет Лойда Марджори привычно делала пометки в блокноте. Одна из разработок гильдии артефакторов Дани и Норс Хольма поддерживает силу и звучание голоса, когда сам певец не вытягивает. У ну, разумеется, использование этого амулета во время спектаклей строжайше запрещено гильдии Эфтерпы. Эфтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Гильдия Эфтерпы объединяет музыкантов, певцов и поэтов, стран, входящих в союз королевств. Хм... Марджори задумчиво почесала карандашом кончик носа. — А какое дело, собственно, басу от Оленги до амулета, используемого тенором? Они не конкуренты ни разу. — Великий Карл уже не так велик, — по словам сеньора-суперинтенданта. — Правда, прежде чем сказать это, кавальери проверил все углы, даже за дверь выглянул, не подслушивает ли кто-то. Ну вот тебе неприглядная правда. Карлу Аталенге уже очень много лет. Не провести целый спектакль певец не может чисто физически. Зато он основал школу, и своих учеников буквально тащат к вершинам славы. Надо полагать, среди этих учеников есть и тенора? Именно так. И если можно устранить конкурента таким простым способом, то почему же им не воспользоваться? — Слушай, но ты ведь тоже тащишь своих студентов за собой? — Да, — ловения прищурилась. — И куда? К лавровым венкам Парнаса? — Нет, дорогая, мои ученики месят болота зеленого Эрина, чтобы научиться нейтрализовать банши. И продираются сквозь джунгли к Вазулу Наталя для повторения методик колдунов. Я не говорю уже о лабораториях, дуэлях на полигоне и попросту ежедневных пробежках. Мои ученики! Ха! В волнении она поднялась и теперь расхаживала по гостиной. Умение моих студентов — это вопрос жизни и смерти. Причем жизни или смерти не только конкретного мальчика или девочки, но и тех, кто сам не может себя защитить. Дождавшись конца этой пафосной фразы, Марджори спокойно глотнула вина и сказала, — Ты так горячишься, будто это тебя обвинили в протекционизме. Ну, не забывай, для того же драматического тенора Франко Фольеру именно опера является вопросом жизни и смерти. — Ну, да, — вяло ответила Лавине, — ты права. Она снова уселась и откинулась на спинку кресла. Почему-то вдруг навалилась усталость, или этот туман вполз приоткрытое окно и долил безнадежности в разговор. Между тем ее секретарша просмотрела записи и наморщила лоб. Что-то мне напоминает эта фамилия. Фольеру. Не могу вспомнить. Всплывет, когда перестанешь об этом думать. Ну да, согласна. О, хорошо, там был еще какой-то фрагмент... — Разговора. Расшифруешь? Да, — Собственно, это уже почти все. Заходила СМ, просила за ф О том, что она мне рассказала, не стану писать даже здесь, но у меня появился повод не так жестоко наказывать мальчика. Послал ему магвестник. Лавиня не глядя ткнула пальцем в доску. Появившаяся картинка изображала красавицу-блондинку с огромными голубыми глазами. Соня Мингард, Сопрано. Я с ней немного знакома и могу с уверенностью сказать «очень хорошая женщина». Вот просто хорошая и все. Что именно она рассказала кавальере о нашем теноре, суперинтендант мне так и не сообщил. Но это было достаточно весомо, чтобы возобновить контракт и оправдать это перед гильдией. Имя уборщицы, полагаю, нам пока не нужно? «Не знаю», — Марджори задумчиво смотрела в окно. «Я вспомнила, кстати, был такой дождь, Марину Фольеро, которого казнили за предательство интересов Венеции». «Когда?» «Не помню. А как ты думаешь, это может иметь отношение к проклятию?» Лавиня покачала головой. — К проклятию может иметь отношение что угодно, потому что логики в этом магическом воздействии чаще всего просто нет. Но если дело действительно в давно умершем доже, то при чем здесь театр? — Но надо выяснить даты, а там посмотрим. — Посмотрим. Госпожа Редфилд встряхнулась. — Пойдем-ка в какую-нибудь тротуарю и поужинаем. Выпьем вина. Закажем жареной на гриле рыбы.